Майя. Конечно же, она знала о чем. О том самом, что сидела за нозой внутри долгие годы, диктовала свои правила поведения. Даже вот дружбы эту Диной диктовала. Будь она неладна, это дружба. Тяжкий крест, а не дружба. Сковородка на раскаленном огне. И это еще слава богу, что не полезла к ней Динка больше с расспросами. Уселась торжественно в парикмахерское большое кресло, и лицо у нее сразу стало такое спесиво-капризное. Оказалось, в своей тарелке стало быть. Не в том смысле, что постоянно свое время в таких вот дорогих удовольствиях проводит, а в смысле отношения к нижестоящему. Из-за этого спесивого отношения к продавцам, официантам, вахтерам, как она говорила, к обслуживающему контингенту, Динку и в школе не особо любили. Удивлялись только, каким образом у них у двух девчонок судьбой по разным социальным нишам разведенных такая вдруг дружба сложилась, не разлей вода. Майя и сама этому обстоятельству часто удивлялась раньше, когда еще никакого чувства вины перед Динкой не было. А может, раньше, в озабоченной бедностью школьной юности, было ей просто недосуг выбором подходящих себе подруг заниматься. Как говорится, кого Бог послал. Хотя теперь, если честно, их отношения рядом с дружбой и близко не стоят. Как угодно их можно обозвать, эти странные отношения, но только не дружбой. Коротким поводком, например. Или наказанием. Или трусостью. Или вообще партизанщиной какой-то, когда надо идти по этой дружбе на цыпочках, чтоб себя настоящую ни в коем случае не обнаружить. Чтобы умело обходить противотанковые мины из прошлого. Да и само это прошлое старательно обходить. Хотя оно в присутствии Дины «хочешь, не хочешь», а наплывает вдруг и разрешения не спрашивает. Странно, отчего это? Даже то прошлое наплывает, в котором ни Динки, ни Димки не было. Там в десяти годах питерской жизни их точно не было. Там были только Леня, она и Тёмка. Нет, конечно, первое время ей очень тяжело жилось. Будто добавилось к ее собственному в отношении мужа невольному коварству еще и Димкина предательство. повисло камнем на шее. А потом заботы материнские хлынули. Все камни с собой унесли. Тёмка простужался часто и вообще всеми болезнями детскими выболел, которые только придумать можно. Да еще и Лёня переезд новый затеял. Тесно ему показалось в старой квартире. «Дела на дядиной фирме шли лучше некуда». И возможности потратиться на жилье появились уже настоящие, можно сказать, амбициозные. Чтоб с расчетом на будущее. Чтоб всем места хватило. Леня решил даже, что и Анне Альфредовне пора бы к ним переселиться на жительство, чтобы Майе с ребенком помочь. Вроде того, пусть семья разрастается на здоровье. Мама пусть с годовалым Темкой сидит, а Майе учиться пойдет. Тем более и Анна Альфредовна сына в этом решении поддержала. Хотя, если честно и мороки же им выпало с врожденной деликатностью Анны Альфредовны. Приехав к ним, она принялась самоустраняться из жизни молодых так пугливо и трепетно, что все получалось иногда в точности да наоборот. То есть Анна Альфредовна старалась изо всех сил вести себя так, чтобы в их молодую жизнь, не дай бог, никаким боком не влезть, да любопытством ее не поранить, а они за ней бегали, чтобы как раз этой своей жизнью и поделиться в полной мере. Наверное, всегда так и бывает. Когда к тебе лезут, ты прячешься, частоколом городишь свою территорию, а бегут от тебя деликатно, сам догоняешь, томимый желанием отдать всего себя на блюдечке. Тёмке еще и двух лет не исполнилось, когда Майя поступила в университет на филфак. Как сейчас говорят, на платной основе. На бюджетное место она и не претендовала. все равно школьной подготовки для поступления в такое престижное учебное заведение ей бы не хватило. Лёня вон с золотой медалью школу окончил, и то с трудом поступил в свое время. А платно – это ничего, это нормально. Кстати, он сам и настоял на ее поступлении именно в университет. Она хотела просто педагогическим институтом довольствоваться, тем более два года ей бы зачли, наверное, но спорить не стала. Как муж и решил, пусть так и будет. Она вообще с ним никогда не спорила. В общем, жизнь как-то образовалась, наладилась – вошла в колею привычного и приличного семейного постоянства, душевного уютного мирка с торопливыми совместными завтраками, нервными маинными сессиями, Лёниной законной усталостью от бизнеса, Тёмкиным первым забавным хулиганством. Анна Альфредовна бабушка и нянька оказалась замечательной, еще и порядок в доме успевала блюсти, практически полностью освободив Майю от быта. Она и впрямь вскоре почувствовала себя на свободе. Даже где-то, может, не женой да невесткой себя почувствовала, оболованной дочкой-студенткою, которая живет себе на маминых с папой хлебах. Даже выражение лица особенным каким-то стало, лениво-легкомысленным. Имеют, имеют над нами силу внешние обстоятельства. Когда нет особых проблем, мы беззаботные и легки, как дети, и носим в себе эту беззаботность, не сознавая ее приходящей прелести. А подул ветер в другую сторону, где есть заботы, и плечи сами тянутся вниз, и глаза смотрят в землю, и губы с копкой, и лицо превращается в маску тревоги. Даже походка меняется резко и сразу, так и чешем по своим делам, скукожившись да отклячившись, как определила женскую долю забавная секретарша в одном из любимых народных фильмов. Образовался у нее и свой круг студенток-подружек, общежитских, в основном девчонок балованным легкомыслием явно не озадаченных. Они мигом распознали в ней свою, тоже с серебряной ложкой во рту не родившейся, И даже несмотря на дорогую одежду распознали. И на видимую глазом беззаботность. Наверное, отличается все-таки беззаботность та, которая от рождения человеку как благо дается от беззаботности подарка. Что подарок? Он подарок и есть. Пусть хоть золотой, бриллиантовый, Голодная юность все равно наружу выглянет в определенный момент, у кого пониманием доврожденной жалостью к себе подобному, а у кого, наоборот, преувеличено горделивым к ближнему пренебрежениям. Майя была из тех, которые пренебрежением не страдают. Тащила с собой на занятия кучу бутербродов с сырокопченой колбасой, чтоб всем хватило, и денег будто бы взаймы давала. И дома у них вечно толклись общежитские, привечаемые доброй хлебосольной Анной Альфредовной. Леню загрозного мужа девчонки тоже не держали. Обращались с ним вольно, по-свойски. Особенно по праздникам у них весело было. Пироги, смех, Тёмкин счастливый виск. Но главная подружка у Майи все же одна была. Маша Стрелкова из далекого города Уссурийска. Маруся. Как Марусю в такую даль учиться занесло, она сама никогда не рассказывала. Да и Майя ее не спрашивала. «Раз не хочет, пусть не говорит». Мало ли у кого какой скелет в шкафу в родном городе остался. Лишь иногда в разговорах обиняком давал этот Марусин скелет о себе знать, обрастал вдруг болезненными грустными эмоциями. «Майка, ты ничего странного в поведении Ленкиным не заметила?» – спросила она у нее, как-то вечером отпивая чай из большой кружки – Время было совсем уже позднее, и Майя оставила Машу у себя ночевать и поила чаем в большой уютной кухне. «Нет. А что такое, Марусь?» «Ну, здрасте, что? Сама не замечаешь, что ли? Не видишь, как она вовсю к твоему Лене клеится?» «Ой, да ну тебя!» — тихо засмеялась Майя. «Я уж думала и правда, чего с Ленкой случилось нехорошее. А ты вот зря смеешься, между прочим. Вот у таких, как ты, слепых идиоток, мужиков и уводят прямо из стойла». «Я против Ленки, конечно, ничего не имею, она нормальная девчонка, но ты тоже ворон-то не лови». «Слушай, Марусь, а что, Лене и впрямь ей нравится, да?» С искренним интересом в глазах потянулась к подруге Майя. «Вот прямо всерьез нравится? По-настоящему?» «Ты так спрашиваешь, будто даже гордишься этим обстоятельством. А может, и правда горжусь?» «Вот и плохо, что гордишься!» «Нормальная баба задуматься должна, затревожиться, на ревности зайти, а она, видишь ли, гордится. Ты чего, Майка?» Хмыкнув, Майя откинулась на спинку стула, замолчала, стала смотреть куда-то поверх Марусиной головы. «А правда, ревнует она Леню или нет?» «Все-таки нет, наверное. Вот приятно ей, это да. Как будто похвалили ее за что. «Так, наверное, матери бывает приятно, когда ее дитя кому-то от души нравится». А ревность? Нет, нету никакой ревности. Вот когда там, в той жизни, Динка ей вдруг призналась, что тоже Димку любит, никакой такой приятности у нее на душе и близко не было. Она ж помнит это состояние. Напала на нее тогда страшная растерянность. Что, мол, теперь делать-то? Пожалуй, эта растерянность и покруче обычной ревности была. Еще главное дело переспрашивает, по-настоящему нравится или не по-настоящему, «Какая разница, Майка?» Недовольно на нее, взглянув, продолжила разговор Маруся. «И вообще, при чем тут само это понятие? Нравится, не нравится?» «Как это при чем? Ты что такое имеешь в виду?» Маруся тоже хмыкнула и тоже откинулась на спинку стула, стала смотреть Майе в лицо грустно и загадочно, как смотрят умудренные и печальным жизненным опытом женщины в лице юных несмышленных дев, жить только начинающих. Потом заговорила тихо и грустно. «Ты, Майка, живешь в своем благополучии, будто от реальной земной жизни совсем оторванная. Ты сейчас еще про любовь заговори». «А что? Разве она в нашей, как ты говоришь, реальной доземной жизни неуместна, любовь-то?» «Не-а, неуместно! Так уж теперь нами, бабами, обстоятельства распоряжаются, что неуместно. Ты знаешь, мне вот мать моя все с детства толдычила. Не отдавай, мол, поцелуя без любви». Вычитала где-то и толдычила, как заклинание. И еще про то, что надо свою половинку найти обязательно. Вот такие у них там в той жизни были установки. чтобы обязательно любовь, чтоб половинка. Фатальная такая неизбежность. Как будто кто-то там, наверху, эту половинку им должен был изготовить, в порядок привести и на блюдечке подать к определенному возрасту. И каждый, заметь, только хорошая половинка требовалась. Качественная. Ни наркоманская, ни дурная, ни алкогольная. И ты должна сидеть ее и ждать послушно. И главное дело, ни под каким видом поцелуя без любви никому не отдавать». «А что, Марусь, может, и не такими уж плохими эти установки были? Моя вот мама точно свою половинку дождалась, например. Если бы папа не погиб и жили бы до сих пор в любви. Ну вот видишь, если бы до да кобы. Нет, Майка, не убедишь ты меня». «Время, оно, знаешь, вперед идет, и все установки автоматом меняет». «И какие, по-твоему, у нас теперь установки?» «А более демократические, вот какие, и уж точно не фатальные. Для нынешней жизни достаточные половины любви». «Не поняла, какой такой половины?» «А такой. Если кто-то из двоих любит, то этого уже вполне для счастья достаточно. Один любит, другой умело подхватывает». Способность умела подхватить чужую любовь – это совсем немало, между прочим. Если хочешь, эта способность даже покруче любви будет. Не сидеть, не ждать, когда твоя мистическая половинка тебя найдет, а брать в руки то, что в них само пришло. И лучше, чтобы это пришедшее было мужского рода. Когда мужик любит, это как-то надежнее все-таки. А вот для баб я бы любовь как таковую вообще отменила, как понятие «вредное» и для нормальной жизни «вторичное». «А первичное, по-твоему, какое?» «А нормально замуж выскочить. С умом. А не так, как я в свое время». «Ты была замужем, Марусь?» «Ладно, Майка, не будем о грустном. Так вот. Нынче первичная женская потребность в жизни как-то обустроиться: Дом хороший иметь, детей нормальных родить, чтобы отец у них настоящий был, а не какой-нибудь там безымянный сперматозоид из пробирки. Нету, нету сейчас у баб возможности про любовь думать». «Вот ты скажи, ты думаешь? Ведь нет, если честно». «С чего ты решила, что я не думаю?» Тихо вздохнула Майя, опуская глаза. «Может быть, я-то как раз больше всех и думаю». «Да не ври! Если б думала, то сразу в заботу ревностную бы кинулась, когда про Ленку услышала. А ты нифига! Похихикала потихонечку. И все. Это значит, никакой особенной любви у тебя к Лене и нету, Майка. И правильно. И молодец. Хотя, с другой стороны... «Плохо. Плохо, Майка, что ты его не ревнуешь. Раз уж ты его любовь к себе пристроила, так уж будь добра и свою начинай выращивать. Ответную. А иначе долго его не удержишь». «Как это? Выращивай?» — изумилась Майя совету молодой подруги. «Что, разве ответную любовь можно взять вот так и вырастить? Как цветок в горшке?» «Ну да. Можно, конечно, если очень постараться. Ничего нет невозможного для женщины с интеллектом». «Хочешь, научу?» «Хочу». «Ну, тогда слушай. Этап начальный. Убиваем в себе любовь старую, плохую и обидную. Ведь есть такая, да? Сидит она в тебе, правда?» «Ну, допустим», — неуверенно улыбнулась ей Майя. «Ой, да чего там допускать? И так не видно, что ли? Ты хоть знаешь, какие у тебя глаза бывают, когда ты задумаешься?» «Какие?» «Неземные, отрешенные, мечтательные. Горестные глаза, в общем». А ты знаешь, какие на свете женщины самые несчастные? Какие, Марусь? А те, которые реальную живую жизнь заменяют мечтами, отталкивают ее от себя, и она им мстит абсолютно безжалостно. Ты, Майка, видно, вляпалась в это мечтательное любовное дерьмо по самое ничего. Теперь отмыть его от себя не можешь. Да и не стараешься. Тут действовать надо, Майка. Территорию свою внутреннюю отскребать. «Нафига тебе плохая любовь внутри?» «Про нее пусть в романах пишут, на ней знаешь, сколько романов наворотить можно, на этой плохой несчастной любви. А в жизни нет, в жизни нам ее не надо. Ну чего ты смеешься, Майка?» Увидев смеющиеся глаза подруги, расстроилась Маруся, которая так старалась, чтобы донести до нее свою мысль. «Я же вполне все это серьезно говорю». «Да я не смеюсь, Маруся, не обижайся, ну чего ты?» «Нет, не буду я с тобой больше разговаривать» начала подниматься из-за стола Маруся. «Все, Марусь, прости», схватила ее за руку Майя и усадила на место. «Давай продолжим. Значит, для начала я должна свою внутреннюю территорию отмыть. Так, да?» «Ну да». «А потом что?» «А потом... А потом все просто, Майка. Свято место, оно ж пусто не бывает. Посади сама в эту почву семечко, да начинай его взращивать. Из пустяков, из деталей, из обычных человеческих потребностей. Вот скажи». В постели с Леней у вас все как надо получается? Ну... Смутилась Майя и, подумав, ответила. В общем, да. Ну вот, видишь, как тебе повезло, Майка. Да на одном этом обстоятельстве можно в себе огромную любовь вырастить. Дерево целое, пальму с кокосами. Лучше с бананами, хитро прищурилась Майя. Я бананы больше люблю. Да ну тебя, Майка, опять смеешься. Непробиваемая ты какая-то. Марусь, А у тебя получилось вот так, чтоб дерево в себе вырастить. У меня бы получилось, уж можешь мне на слово поверить. Обязательно бы получилось, если б я такого вот Леню встретила. Не ценишь ты подарков судьбы, Майка. Ой, не ценишь. Боюсь, поплатишься ты за свое легкомыслие. Вернее, за внутреннее свое любовно мыслие. Я уже поплатилась, Марусь. Да? И как же? Ну, это долгая история. Поздно уже. Иди лучше спать. Завтра вставать на первую пару рано. Ладно, а ты? А я Леню дождусь. Он в дороге сейчас. Из Москвы едут с дядей Хельмутом. Все равно не усну. Поднявшись, Маруся потянулась, вкусно зевнула, раскинув руки и чуть вздрогнув худеньким телом. Майя грустно проводила ее глазами, потом, упершись пятками о край стула, подтянула к подбородку коленки, обхватила их длинными руками. Задумалась. Смешная она какая, это Маруся. Взять, говорит, и отмыть надо свою внутреннюю территорию и всех делов-то. А может, она и права? Может, если начать с любовью бороться, она таки возьмет и отступит? Не будет ныть внутри, как больной сустав перед непогодой. Может, она вообще ее себе придумала, эту любовь девичью окаянную? А что, бывает же. Некоторые мнительные люди даже болезни себе придумывают – И они потом и впрямь у них появляются. Как там Маруся сказала? Освободить место, потом посадить семечко и из него новую любовь взрастить. Ах, да, еще его удобрить надо, это семечко Что ж, можно попробовать. Вот сейчас придет Леня, и она с порога так прямо и заявит ему, что любит. И впрямь ни разу ему таких слов не говорила. Ничего она ему не сказала, конечно же. Не смогла. Вышла в прихожую, улыбнулась, как обычно, сдержанно и приветливо. И еще немножко смущенно, будто устыдилась своих решительных мыслей. Перекинулись парой обычных фраз «когда ехал, ужинать будешь, дядя Хельмут привет передавал». Потом она долго лежала без сна, пялилась, как сова в пустоту ночного окна. Лени тихо посапывал рядом, утомившись длинным хлопотным днем. Но вот что она за уродец такой?» Неужели так трудно было выдавить из себя это проклятое «люблю»? Вот зря говорят, что единожды солгав, потом якобы остановиться уже не можешь. Ничего подобного. Это единожды солгав, потом вообще обман через себя не пропускает. Ни во благо, ни без блага. Так что лучше и не нужно ничего такого. Пусть все идет, как идет. А если, как Маруся пугает, проворонит она Ленину любовь, значит, так тому и быть». Пусть всё по справедливости будет. Если Лёня настоящая полноценная половинка на пути встретится, Майя ей самоустранится тут же. Может, даже и с легкостью, Потому что права Маруся. Она, наверное, и есть из породы тех слепых идиоток, у которых зрячие да умные прямо из стойла мужей уводят. Как, впрочем, и женихов тоже. После защиты диплома она сама нашла себе работу. Не ахти какую, конечно. Журналистка устроилась в хилую коммерческую газетенку. Все годы их развелось великое множество, газетенок этих, как поганок на старом пеньке. Вроде и тоже на грибы похожи, а есть нельзя. Зато народец там подобрался веселый, умненький, в меру циничной, с серьезностью сознания необремененной, И на работу она ходила с таким же удовольствием, как раньше на учебу. И даже привычка складывать в сумку бутерброды, чтобы на всех хватило, тоже сохранилась и деньги взаймы давать, и в дом к себе всех тащить. Правда, поначалу эти ее привычки были местным газетным народом неправильно истолкованы, то есть занесли ее в разряд скучающей около мужа, да ищущей приключений дамочки, и даже без предположений двусмысленных не обошлось, но потом все образовалось. В общем, приняли ее хорошо. Кто за своего парня, кто за добрую мамку, кто за подружку-выручалочку. Успевай, только поворачивайся во всех этих ипостасях, А в суете, да на бегу, да в обычной каждодневной торопливости жизнь движется быстро, как по накатанной колее. Не успела она опомниться, уже и Тёмка в первый класс пошел. Собрались дома за праздничным обедом, даже дядя Хельмут изволил сестрицыных пирогов по этому случаю откушать. Вообще он редким гостем в доме был. Как-то не случилось между ними большой родственной близости. Деловая случилась и довольно успешная, а родственная нет. Видимо, и впрямь эти понятия взаимоисключающие. Не должно быть ничего личного в бизнесе. Хотя Майя знала, все свое имущество в Германии дядя Хельмут Лене завещал, своих детей у него не было. Но опять же, не из любви, а чтоб в чужие руки не попало. Услышав, как зовет ее из кухни Анна Альфредовна, Майя собрала со стола грязные тарелки и поспешила было к ней, и остановилась в дверях испуганно, глянув свекрови в лицо. Нехорошее было у нее лицо до голубизны бледная, покрытая блестящей испариной. Анна Альфредовна сидела на стуле, вцепившись дрожащими ладонями в край стола. Подняв на вошедшую Маю глаза, тихо проговорила, будто извиняясь. «Маечка, поди в мою комнату, там на прикроватном столике пакет с лекарствами лежит. Принеси мне, только Леню с Хельмутом не пугай, пожалуйста». Сбросив тарелки в раковину, Майя ветром метнулась через гостиную в комнату свекрови, провожаемую удивленными взглядами мужчин. Когда вернулась, они уже толклись около Анны Альфредовны, и она улыбалась им виновато и страдальчески. Роясь с дрожащими руками в мешочке с лекарствами, повторяла упорно. «Ленечка, прекрати паниковать! Ленечка, ну какая скорая? Сейчас, сейчас все пройдет. Вот, я уже таблетку выпила». Леня все же скорую вызвал. Сердитый молодой врач долго и озадаченно пялился в шуршащую под его руками ленту кардиограммы, хмыкал многозначительно, потом обратился к Лене со странным вопросом. «Вы настаиваете, чтобы мы ее забрали?» «А что у нее?» – озабоченно подвинулся к нему Леня, тоже пытаясь заглянуть в эти непонятные пугающие острые углы, пришедшие тревожными сигналами прямиком из материнского сердца. «Ну, как вам сказать, инфаркта вообще-то нет?» «Она давно у кардиолога наблюдается?» «А я не знаю». «Ну как же? Вы ей кем приходитесь?» «Я? Я сын». «Ну что ж вы, сын, маминым здоровьем даже не интересуетесь? У нее сердце больное, а вы...» «Перестаньте, перестаньте немедленно, прошу вас», — подала вдруг слабый, но решительный голос Анна Альфредовна. «У меня замечательный сын, и вы не имеете права... Я сама не ставила его в известность, он и не знал ничего...» «Мама, но почему?» – растерянно развел руками Лене. «Как же так, мама?» «Ну что, Максим, забираем? Или как?» Деловито подняла на врача глаза молоденькая медсестричка, сгибая в локти руку Анны Альфредовны после проведенной инъекции. «Я никуда не поеду. Мне уже лучше, спасибо!» Быстро проговорила Анна Альфредовна и даже попыталась улыбнуться бледными губами. «Нет, правда не поеду. Я завтра участкового врача вызову!» «Вам бы обследоваться надо в хорошей клинике», — проговорил уже более душевно молодой врач Максим, собирая свой чемоданчик. «Мы-то что? Мы вас в районную поликлинику сдадим, и все. А вам в кардиологический центр лечь надо. Он платный, конечно, но, судя по всему, вам по карману будет». «Да, да, конечно», — торопливо и виновато бросился к нему Леня. «Да, мы завтра же туда обратимся. Прямо с утра». «Направление можно взять в вашей поликлинике. Всего вам доброго. До свидания», — уже на ходу проговорил врач, быстро продвигаясь по гостиной и не обращая внимания на подскочившего из кресла дядю Хельмута. Майя с Леней поспешили за ним след вслед, одинаково. «Да-да, мол, конечно, мы все поняли. Спасибо». Когда за медиками закрылась дверь, переглянулись растерянно и тревожно, и также вместе, плечом к плечу, быстро прошли в комнату Анны Альфредовны. Она улыбнулась им обычной своей доброй и виноватой улыбкой. Махнула рукой вяло и беспечно. «Идите, идите, ребята, я спать буду. Медсестричка сказала, я должна заснуть после укола. Идите!» «Темочка, скажи мне, бабушка часто таблетки пила?» Тут же попыталась устроить сыну допрос Майя. «Часто, да? А почему ты нам с папой ничего не говорил?» «Да, я понимаю, конечно, бабушка не велела». «Но все равно надо было сказать, Тёмочка...» «Да отстань ты от него!» Грустно присек ее, запоздалые воспитательные экзерсисы Лёня. «Чего ты, парня, чувством вины нагружаешь? Лучше спать отправь. Вон, время десять часов уже. Ему ж в школу завтра. Кстати, кто его теперь в школу водить будет? И встречать? Может, ты с работы уйдешь, пока мама не поправится?» «Да, Лёнь, уйду, конечно. Это само собой разумеется». «Господи, никак не могу от чувства отделаться, что мы ее просто загнали». «Не говори. Меня тоже как током пробило. В общем, я прямо с утра в этот сердечный центр поеду договариваться. Потом маму туда повезу. Оплачу все, чтоб по высшему разряду. А если понадобится, за границу ее увезем. В Швейцарию, в горы или я не знаю куда». «Ладно, Лень, все будет хорошо. Ты иди, уложи сам Темку, ладно?» а я у клан на Альфредовны ночь посижу. Мало ли что. Проснулась она от привидевшегося во сне кошмара. Хотя, может, это и не совсем кошмар был, просто неприятное такое сновидение, наявь похожее. Будто бьется к ней в окно большая черная птица, машет крыльями, скребет по стеклу коготками. Надо бы подойти, отогнать, да сил нет встать. А птица бьется упорно, и вот уже клювом острым стучит, и стекло звенит жалобно. Сейчас треснет. «Маечка, что ты?» Открыв глаза, услышала она слабый тревожный голосок Анны Альфредовны. «Ты так стонала сейчас жалобно!» «Ой, я разбудила вас, да?» Встрепенулась Майя. «Вот же сиделка бестолковая. Хотела ваш сон покараулить, а сама разбудила. Ничего, Маечка, может, ты хорошо, что разбудила. Мне как раз поговорить с тобой надо. Я ведь давно хочу поговорить, да все откладываю». — Да, я слушаю вас, Анна Альфредовна, — с готовностью склонилась к ней Майя. — О чем вы хотели со мной поговорить? — О Маечка. Вернее, я даже не поговорить, я попросить тебя хотела. Прикусив губу, она замолчала, будто собираясь с мыслями. Потом, вздохнув, снова заговорила. — Я ведь тоже мужа своего не любила, Маечка. Он меня любил, а я его нет, не любила. А когда он умер... «Поняла вдруг, что дороже его у меня на свете никого и не было. «А почему вы решили, что я...» «Да не слепая я, Маечка. Я ж все вижу. Только ты не думай, что я обвиняю тебя в чем. Наоборот, я тебе благодарна, что ты любовь моего сына приняла. Так уж положено, видно, многим по судьбе женщинам, чтобы быть за мужскую любовь ответчицей. Ты уж так и живи, Маечка. Поверь, вовсе неплохая эта судьба». И не казнись, что Тёмочка не Ленин сын. Пусть он об этом не знает ничего. «А с чего вы?» — начала была Майя и осеклась. «Да знаю, знаю я все, И понимаю тебя. Мы ж с тобой из одного города, а он не такой большой, чтоб злые сплетни мимо тебя проходили. У Лёни же не может быть своих детей. Он в детстве очень тяжелую форму свинки перенес. Он и не помнит об этом. Что ж, зато через тебя ему сыночка Бог послал». Не бывает плохого без хорошего, Маечка. Так что ты зря казнишься, правда. Я тебе очень благодарна за Леню. Не пришлось ему маяться своей любовью. Ты всегда с ним рядом. Спасибо тебе, Маечка. Ох, Анна Альфредовна. Только и смогла выдохнуть Майя, схватившись за пылающие щеки. Вы, вы, я даже не знаю, какая вы. Я всего лишь мать, девочка, улыбнулась Анна Альфредовна. «Обыкновенная любящая мать, и ты тоже такой матерью будешь. Храни вас всех, Господь. Живите дружно». «Вы так говорите, будто...» «Мне даже страшно, Анна Альфредовна. Вы как себя чувствуете?» Снова тревожно склонилась к ней Майя. «Да нормально я себя чувствую. Сейчас снова засну. Ты иди к себе, Маечка. Ну что это за ночное дежурство, будто я умирающая старушка какая? Иди, иди, спать ложись». И помни, что я тебе сказала. Не смей казниться, слышишь? Здесь нет обмана. Здесь только судьба. Все, иди, Маечка». Она вздохнула легко, закрыла глаза и вскоре и впрямь уснула. Задышала ровно. Майя поднялась из кресла, на цыпочках прошла в спальню, по пути заглянув в Тёмкину комнату. Мальчишка спал на боку, обхватив себя худыми руками и подтянув к животу ноги. Одеяло валялось на полу рядом с кроватью. Подойдя, Майя накрыла им сына, подоткнула со всех сторон. Тёмка, чуть всхлипнув во сне, перекатился на спину, повернувшись к ней лицом. Хорошеньким, чистым, трогательным, до ужаса обаятельным лицом юного мальчика Харатьяна. Анна Альфредовна умерла этой же ночью, во сне. От остановки сердца, как сухо констатировала проведенная медэкспертиза. На похороны приехали Алевтина с детьми, до да несколько подруг Анны Альфредовны из их города. Родственников, кроме Лёни, Майи, Тёмки и дяди Хельмута, никаких больше не нашлось. Еще несколько соседок по дому пришло, с которыми добрейшая Анна Альфредовна успела подружиться. И девчонки Майенны, студентки бывшие, пришли, кто после учебы в Питере остался. И нынешние ее сослуживцы. Майя плакала, не переставая. Заходилась в сухих рыданиях до истерики, до икоты, Даже Алевтина посматривала на нее чуть встревоженно и самую малую капельку ревнива если можно говорить о ревности в таком скорбном случае. Аленя наоборот, весь в себе замкнулся. Будто не слышал никого, не видел, и только сильно вздрагивал, когда к нему кто-нибудь обращался. Смотрел сквозь очки грустно-вопросительным взглядом, не мигая, будто держал от себя на расстоянии. Потом, после похорон, когда все разошлись, разъехались, они долго еще так жили. Майя ходила с опухшими от ночных слез глазами, а Леня весь полностью в себе, там, внутри, пугая всех своим немигающим грустным взглядом. между собой они об этом почти не разговаривали, каждый свою виноватость собственным грузом на душе нес, на другого переложить не пытаясь. Вскоре, впрочем, жизнь взяла свое, отставила эту виноватость на второй план. «Нет, совсем она не ушла, конечно же», просто съежилась темным клубочком и закатилась в дальний уголок души. У многих людей бывает, она так и живет по уголкам всю их жизнь, очень редко о себе напоминая. Потому что ее жизнь с каждодневными и обыденными хлопотами не отменишь. Ей же жить надо, бежать куда-то надо, торопиться, суетиться, ради детей до да хлеба насущного. Утром мужа на работу проводить, сына в школу отвезти, потом обед потом снова в школу, потом английский, потом немецкий, потом спортивная секция. А вечером такая же круговерть. Ужин, уроки, муж в усмерть голодный уставший, с работы пришел. Нет, конечно, Майя понимала, что по большому счету это для нее не такая уж и круговерть, конечно. Круговерти больше у тех, кто при таком же раскладе наравне с мужьями еще и работать должен. Все это Майя понимала и к жизни своей никаких претензий не предъявляла. Хорошая у нее была жизнь. Одни только прогулки по любимому городу, чего в ней стоили. Она эти прогулки для себя лечебными называла. Как тоска подожмет, так руки в ноги. И вперед по знакомому, с годами сложившемуся маршруту. Сначала, выйдя из подъезда, надо, не торопясь, пройти по английской набережной, где их новый дом стоял. Потом свернуть на проезд декабристов и идти по нему мимо Александровского парка, мимо Исакия, В сквере надо обязательно на скамеечке посидеть, полюбоваться на купол величавого собора. Потом пройти на площадь к Николаю Первому. Потом по синему мосту на отчетную сторону набережной реки Мойки. И так дальше до самого зеленого моста. Потом выйти на Невский. В том месте есть замечательная кофейня-шоколадница. Там такой кофе варят, просто чудо. Заходишь, и запах в нос сшибает. Потом по людному Невскому толпа сама вынесет тебя в сторону Казанского собора. Можно, конечно, и в собор зайти, но у Майи свой путь. Там, во дворах, есть маленькая лютеранская церковь. Почему-то она очень полюбилась ей, эта уютная церквушка. Особенный какой-то трепет вызывала. Хотя, может, это и нехорошо, наверное. Она ж никакая не лютеранка. Отродясь, ею не была. Потом надо снова вернуться на Невский, Пройти через канал Грибоедова и на Малой Садовой полюбоваться на водяные часы. А потом уже на Сенную площадь. Постоять около павильона метро, почувствовать себя на минуту бедным Родионом Раскольниковым. А что? Она девушка впечатлительная, у нее хорошо получается. Аккуратно на месте этого павильона раньше, во времена Достоевского, церковь стояла. Перед ней он и упал на колени, раскаявшись в своем грехе. Вот бы тоже упасть, да что бедные люди подумают. А потом надо медленно пройтись по сенному мосту, ощутив под ногами старый деревянный настил. Тоже привет из прошлого. А вот и знаменитый столярный переулок. И дом Зверкова. Массивное, сохранившееся до наших дней здание, к которому Гоголь привел своего поприщина из записок сумасшедшего. Так, а теперь дальше к бывшей Малой Мещанской, где на углу стоит дом. Там жил сам Федор Михайлович. Странно, что в этих переулках всегда так безлюдно. Зато часто кино снимают. То пролетки стоят у домов, то кареты старинные. А дальше – дом, где бедный юноша Родион комнату снимал. Недалеко же от себя поселил Федор Михайлович своего героя. И старуху-проценщицу тоже. А вообще, долго в этой литературной компании тоже находиться тяжеловато, между прочим. Давить начинает. Уходить пора. По набережной мимо Никольского рынка к морскому собору святого Николая Чудотворца – Там есть замечательный спуск к воде, и скамейки, и место безлюдное. Можно посидеть, отдохнуть. Если, конечно, время и силы в запасе есть, можно и до Никольского собора дойти. Это уж как получится. Обычно ей и этой прогулки за глаза хватает. А обратно можно по Юсуповскому саду пройти. Там очень красиво. А потом по Садовой вернуться чуть назад, к Вознесенскому проспекту, дойти до Адмиралтейства и дальше уже к себе, на Английскую набережную. Прийти домой, залечь в горячую ванну, напиться чаю. Да, хорошая у нее была жизнь, чего там говорить. Она и сама в это совсем было поверила. Вот только домой, к маме в гости, все-таки не ездила. Опасалась. Береженного говорят, Бог бережет. Через три года умер дядя Хельмут. Прямо на рабочем месте умер. За столом. Может, если бы кто зашел в кабинет вовремя, можно было бы еще что-то сделать. А так... Секретарша сидела в своей приемной, тихо радовалась выпавшему в кое-то поры спокойному дню. Ни к шефу никто не рвется, ни он ее не дергает. Потом даже отпроситься решила по такому случаю. Зашла, а он сидит, головой в стол уткнувшись. Похоронили его рядом с Анной Альфредовной. Он сам так расписал в своем завещании, с немецкой аккуратностью составленным. Этим же завещанием отписывал он все свое движимое и недвижимое, тоже, кстати, ему от богатого деда в свое время доставшееся, двоюродному племяннику Леониду Гоффману, с условием проживания Леонида Гоффмана рядом с этим имуществом в германском городе Биллифельде. Правда, вскоре высунулась откуда ни возьмись со своими претензиями на наследство некое фрау Хильда Гофман, бывшая дядина жена, но, узнав про наличие завещания, тут же из поля зрения исчезла. Почему в женатом положении ему не пожилось, дядя никогда не рассказывал. Впрочем, характер у него был очень сложный, сердито-непроходимый, замкнутый, даже несколько желчный, для семейной жизни никак не подходящий. Леня тоже был человеком замкнутым, но частыми разливами желчи никогда не страдал. Когда ему было страдать-то? Любовь к жене да к сыну все свободное время занимала. В общем, все сложилось так, что надо было им оформлять документы и уезжать на постоянное место жительства в Германию. Тут и решений других не было. И Майя с мужем согласна была. Германия так Германия. Биллифельд так Биллифельд. По крайней мере, Тёмке хорошее образование дать можно. Тем более по-немецки он уже хорошо говорит. Не зря столько лет с дорогим репетитором занимался. Пусть будет так. Осталось Майе только домой съездить, чтобы несколько справок собрать» и кто только придумал этот огромный перечень документов и справок которые надо представить чтобы разрешение на выезд получить будь он не ладен этот чиновник выдумщик вы кофе хотите вздрогнула мая от негромкого вежливого вопроса над духом подняла голову поморгала испуганно ничего себе как ее воспоминания занесло. Молоденькая парикмахерская фея, склонившись над ней, нежно заглядывала в глаза, ожидая ответа. «А может, чаю зеленого? Вашу подругу еще долго стричь будут, потом еще укладывать. А чай у нас хороший, и кофе тоже. Так будете?» «Что ж, давайте. Кофе, пожалуйста, без сахара, только с лимоном. Лимон у вас есть?» «Да, конечно», — снова нежно улыбнулась ей девчонка. «Сейчас сделаю». «Интересно, сколько они с меня за такой сервис дерут?» — отрешенно подумала Майя, провожая ее взглядом. «Много, наверное. Раз Динка еще и укладку заказала, значит, точно много. Ну ничего, вытерпим. День рождения все-таки. Пусть красивый будет. Все время она комплексует из-за своей внешности. Слава богу, хоть про Димкину с ней преступную связь не догадывается». Хотя лучше бы уж догадалась, да прокляла законной женской анафимой, Не стала бы больше дружбой мучить. Сделав большой глоток кофе, и правда хорошего, она поставила чашку на подлокотник, снова откинула голову на спинку кресла, закрыла глаза. Память тут же ринулась на свое законное место, торопливо начала воспроизводить весь тот весенний день в подробностях. Тот март выдался в родном городе пасмурным, ленивым и кислым. Впрочем, он всегда здесь таким был, она забыла просто. Серый снег на газонах ни за что не хотел таять, лез в глаза тусклым, наздреватым холодом. Раздражало ее налить на тротуаре, идти невозможно по этим стылым колдобинам. К вечеру снежная каша раскиселится, как ей весной предписано, а утром поддаст морозцам. И, пожалуйста, извольте, граждане прохожие, приобщайтесь к цирковому искусству». «А не приобщитесь, так до ближайшего травмпункта вам дорога». И без того настроение с получением очередной справки в жилищной конторе испортили. Еще и голову разбить не хватает. Главное, через неделю, говорят, зайдите. У нас, говорят, человек на больничном, который такими справками ведает. Какая такая неделя к чертовой матери. Да и знаем мы эту неделю. Где неделя, там и две. А Темка, между прочим, школу пропускает. «Можно его и одного к Лёне отправить, да боязно, маленький еще, в дороге всякое случается». «Майка, не может быть! Неужели ты, Майка?» — встряхнул ее кто-то сзади за плечи. «А я бегу за тобой с того перекрестка, думал, обознался, а это ты. Она даже не сразу узнала его голос. Этим звуком все тело пробило, будто молния смертельным разрядом через Димкины руки прошла. Даже голову повернуть трудно было». Так Майя и стояла пока он прыгал вокруг нее радостно, хватая за плечи, за руки, даже обниматься полез. Потом, правда, она быстро в себя пришла, стала рассматривать его с пугливым интересом. Надо же, не изменился почти. Все такое же. Все та же идет от него опасная дурная харизма, на гипноз похожая, и все так же обволакивает ее, легко ломая встречное хилое сопротивление. «Майка, господи, как же я рад! Сколько мы с тобой не виделись?» «Десять лет», — ответила Майя. «Мы не виделись ровно десять лет, Димка». «Ничего себе! А ты и не изменилась совсем, еще красивее стала. И это, как его, вальяжнее, что ли. Хорошо живешь, Майка?» «Да, я хорошо живу. А ты?» «Ой, да чего я! Я так себе!» «Слушай, а чего мы с тобой на бегу? Давай посидим где-нибудь. Вон там на углу хорошее кафе есть. Пойдем?» «Нет, Димка», — сделала шаг в сторону Майи. «Не стоит. Нечем нам с тобой говорить. Пусти. Мне идти надо». «Майка, ты чего?» — наклонился он совсем близко к ее лицу, заглянул в глаза вопросительно удивленно и взял за руки. У него были очень горячие руки, всегда горячие. Она помнила, какие они были горячие. «Ты что, обижаешься на меня, да? Брось, Майка, не надо. Знаешь, я вот увидел тебя, и меня как током прошибло. Бежал за тобой через улицу, как пацан. Ты думаешь, я не помню ничего, что ли? Все я помню. И то помню, что ты мне тогда сказала. Ну, про сына. В конце концов, я имею право хотя бы узнать, какой он... «Зачем, Димка? Не надо тебе про него ничего знать». Из последних сил отвела она глаза в сторону. Только ладони из Димкиных рук не достало сил вытащить. Уже шла, шла к ее сердцу из этих ладоней та самая дурная харизма, на гипноз похожая. Уже знала она, что пойдет с ним туда, куда он ей скажет. В кафе так в кафе. На Голгофу так на Голгофу. Или на Плаху. Без разницы. Надо бы трепыхнуться, конечно. Да не может она. Такая судьба, видна. Или послушание на всю жизнь такое, нести в себе эту любовь. Домой она в тот вечер поздно пришла. Алевтина вышла в прихожую из кухни, глянула тревожно. «И где это тебя носит так долго? Ты где была-то, Майка?» «Гуляла, мам». «Что, просто так гуляла? Одна или с кем?» «Да какая разница?» — вздохнула Майя. «Не спрашивай меня, мама. Устала я». Сняв ботинки, она прошла мимо матери в комнату, села на диван, подтянула к подбородку коленки, закрыла глаза. Не хотелось не ни видеть никого, не ни слышать. Ох, Майка! Тихо присела рядом с ней Эливтина. Что? Опять? Ты что, девка? Совсем с ума сошла? Терзаешь себя за зря только? Я не виновата, мам. Так получилось. Я его случайно встретила. Не спрашивай больше, ладно. Я сейчас посижу и спать пойду. Ой, Майка, а ну как Динка узнает, что тогда будет? Не знаю, мам. Я уеду скоро, навсегда уеду. Ничего она не узнает. Дина позвонила на следующий день к вечеру. Верещала в трубку что-то радостно-приветливое. Вроде как встретиться хотела. Майя отвечала ей односложно. Не могла она с ней встречаться. Да и уедет скоро. Вот встретится завтра последний раз с Димкой и уедет. Ну, может, еще послезавтра. Через две недели приехал Леня. Открыв ему дверь, она даже отшатнулась слегка. И не то чтобы от неожиданности, а... Лицо у него было такое, будто незнакомое совсем. Твердое и в то же время совсем отчаянное. Мая, нам поговорить надо», — с порога заявил он. «Мы сможем с тобой поговорить. Кто-то есть дома?» «Ой, Ленечка, да как же это? Чего ж ты не предупредил, мы бы встретили...» Выкатилась прихожая Левтина, захлопотала вокруг зятя радостно. «Прямо как снег на голову. Ой, да тебя же обедом кормить надо. Пойдем на кухню, Ленечка, а Темки и дома нет, гуляют где-то с Сашкой». «Спасибо, Левтина Петровна, ничего не надо», — покачал головой Леня. «Можно я с Майей поговорю?» «Ой, да, конечно, конечно!» Застеснявшись, проговорила Алевтина. «Я и мешать вам не буду. Я на кухню, там у меня пирог доходит». С опаской, глянув на зятя и с укором на Майю, она неуверенно попятилась на кухню, деликатно прикрыла за собой дверь. Впрочем, не слишком плотно прикрыла. Маленькую щелочку все же оставила. «Майя, скажи мне, это правда?» Глядя в глаза жене, спросил Леня. «Правда, что ты Димку не нашего любишь? И что встречаешься с ним до сих пор?» «Это правда, Леня», — ответила Майя. «А Тёмка? Он что, не мой сын? И это правда?» «И это правда, Леня», — кивнула Майя. Ей тогда и в голову не пришло спросить, откуда у него взялась вся эта информация. Будто вот так двумя вопросами сорвали с нее одежду. И какая, собственно, разница, откуда взялась? От знания этого она же ложью автоматически не станет. И лгать, выкручиваться тоже в голову не пришло». Как тут выкрутишься? Как солжешь? Ей даже показалось, что некий камень тяжёлый из души свалился. Хотя он, конечно, никуда и не делся, этот камень. Он просто теперь в душу лени упал. Ему-то за что, господи? Может, не надо было ему вот так, всю правду? Может, надо было все таки лгать и до конца выкручиваться? «Нет, я не верю тебе!» — воскликнул Лёня. «Я не верю, что Тёмка... Нет, Майя...» Если ты любишь Димку, что ж, люби. Это твое право, в конце концов. А Тёмка... Это правда, Лёня. Майя встала со стула, подошла к окну. Она не могла смотреть на мужа. И даже не обернулась, когда он тоже встал и решительно прошел в прихожую. И хлопнул дверью. На хлопок выскочила из кухни мать. Накинулась на нее слезливо. — Ну что? Что ты творишь-то с мужиком, дрянь-то окаянная? Нельзя было соврать, что ли? «Ну, кинулась бы на шею, заголосила бы, прости, мол, другие бабы и не из такого положения сухими из воды выходят, а ты...» «Не надо, мама, прекрати!» Тихо и как будто равнодушно проговорила Майя, не оборачиваясь. «Что? Что? Прекрати! Изломала себе жизнь, а теперь прекрати!» «Мама, хватит! Оставь меня в покое!» Видимо, все-таки расслышала что-то такое а левтина в голосе дочери, болью звенящая. Остановилась на полуслове, отерла слезы со щек, подошла осторожно, тронула за плечо. «Ну чего ты, Майка? Может, образуется еще? Майя ей ничего не ответила. Повернулась, промаршировала деревянным шагом в другую комнату, закрыла за собой дверь. Легла на диван лицом к стене. Время и пространство отскочили от нее тут же, будто полетела она в некую огромную воздушную воронку. Вниз, по спирали, круг за кругом. Большой круг, потом поменьше, потом еще поменьше. А там внизу черная последняя точка. Надо долететь до нее, и все кончится. Скорей бы уж. «Маечка, там тебя к телефону. Этот твой Димка, что ли? Чего сказать-то ему?» Осторожно заглянула в комнату мать, чуть приоткрыв дверь. Майя подняла тяжелые веки, с удивлением обнаружив, что в комнате совсем уже темно. Интересно, сколько времени она в эту воронку падала? Хотя какая разница, сколько? И мама что-то сказала. Ах, да, Димка звонит. Они же встретиться сегодня хотели. Наверное, он ждал ее. Не дождался, видно. Майка, ты сама подойдешь? Нет, мама, не подойду. А что сказать-то ему? Что хочешь? Вздохнув, Алевтина прикрыла дверь, прошаркала к телефону, Сердито пробубнило что-то в трубку. Майя снова закрыла глаза и снова понесло ее по кругу. А потом пришло забыть ее. Уснула, наверное. И проснулась уже утром от веселого чириканья весенней птахи, усевшейся на карниз. Видимо, утро уже было достаточно позднее. Мартовское ленивое солнце вовсю заглядывало в окно. Вставать не хотелось. Просто категорически организм отказывался подниматься на ноги. Прежних кружений уже не было, но появилась противная тошнота и сухость во рту. И глазами поворачивать больно было, будто сыпал кто жгучий песок меж веками. Она все-таки поднялась, добрела до туалета, напилась в ванной воды из-под крана. Потом снова легла, лицом к стене. Потом материнская ладонь легла ей на лоб, и она вздрогнула, проговорила болезненной хрипотой, сама не узнав своего голоса. «Ой, мам, не надо» не трогай меня, пожалуйста». «Да я и не трогаю, бог с тобой, я думала, ты заболела?» горячо прошептала мама. «Температуры вроде нет. Встань, поешь хоть, сутки уже валяешься». «Иди, мам, не трогай меня, я полежу». «Ну, лежи, лежи, может, хоть чаю принести?» «Не хочу, ничего не хочу, потом». Только к концу пятого дня Май ее отпустила. Она открыла глаза, будто вздрогнула, резко приподнялась на локтях. Тёмка стоял перед ней в сумраке комнаты, чуть склонившись, вглядывался в лицо матери, тревожно и испуганно. «Мам, тебе уже получше, да? Правда, получше? А то я спросить хотел». «Что, Тёмочка?» Майя с трудом села на постели, и он тут же пристроился к ней. Прижал белобрысую голову к плечу. «Мам, скажи, а мы что, теперь здесь жить останемся, да?» Бабушка говорит, что папа с нами разводиться будет. Правда, мам? Не знаю, Тёмочка. Боюсь, что правда. мама а зачем он меня к врачу водил? К какому врачу? Когда? Да позавчера. У нас там кровь брали. А вчера он уехал, мам. Он такой был. Я его никогда таким не видел. Смотрит на меня, будто плачет. Чего это он? Тёмочка, с трудом пытаясь унять сердцебиение, проговорила Майя. — Давай об этом потом с тобой поговорим, ладно? Вот я встану, узнаю все и поговорим. — Да чего тут узнавать? И так уже все ясно. Сын сердито соскочил с кровати, подошел к окну и засопел, нахохлился, втянув голову в плечи и сунув руки в карманы джинсов. — Чего тебе ясно, Тёмочка? Чего, — Чего-чего? Это же экспертиза генетическая была, мам. Ну, куда меня папа водил? Ты что, не поняла разве? Мне Вовка из нашего класса рассказывал, что его отец вот так же к врачу водил и велел маме не говорить. «Мам, он что, не родной мне отец, да?» «Тёма, я не могу сейчас об этом говорить. Давай потом». «Нет, сейчас. Скажи мне сейчас. Чего ты со мной, как с маленьким?» «Ну, хорошо. Я скажу. Папа и вправду тебе не отец. То есть, отец, конечно, но не в полном биологическом смысле. Ну, как бы тебе объяснить...» «Да ладно, понимаю я. А кто мой отец, мам?» «Тёма, я прошу тебя...» В такт биению сердца у Майи начали вздрагивать руки, и она крепко обхватила себя за плечи. «Давай потом, а? Я понимаю, как тебе тяжело сейчас это все принять. Я все понимаю, Тём. Это я виновата. Ты прости меня, если можешь». «Ладно, мам, я постараюсь». Совсем по-взрослому проговорил мальчишка, снова подходя к ней и присаживаясь рядом. «Только ты не плачь, ладно? А то опять заболеешь. Если хочешь, я даже и не спрошу больше про того, про биологического. Да и не надо мне никого, кроме папы. Я на него и не обижаюсь вовсе. Я знаю, что он меня любит. Просто ему очень обидно, наверное. Не плачь, мам. И вообще, эта экспертиза когда еще будет готова?» Вовка говорил, там три недели ждать надо. Через месяц почтальон принес заказное письмо на ее имя, исковое заявление в суд, написанное коротким и сухим юридическим языком. Прошу брак расторгнуть, совместных детей от брака не имеется. Иксерокопия акта генетической экспертизы приложена с выведенными жирным курсивом строчками. Данным составом крови отцовство такого-то исключается на 99,9%. Алевтина, прочитав бумаги и, покосившись на застывшую дочь, выдохнула из себя сердито, будто плюнула. Вот же дрянь какая. Почему же дрянь, мам? подняла на нее грустные удивленные глаза Майя. В чем он дрянь? А в том, растил, понимаешь ли, растил Темку, как своего, а теперь, Нате, не нужен стал. Живи теперь как хочешь. И вообще, неправильная вся эта экспертиза. Я вот слышала, что там кровь должны у всех троих брать. И у отца, и у матери, и у ребенка. Не признавай ничего, Майка. И развода ему не давай. Или пусть алименты платят, как все мужики. Ишь, чего захотел. Растил, растил и на тебе. Та еще дрянь оказалась. Мам, успокойся. Все он правильно сделал. И не надо его дрянью называть. Это я дрянь. А он нет, он совсем не такой. Да знаю я, что он не такой, знаю. Это уж я так говорю, от женской за свое родное дитё до садушки. И все равно, Майка, не давай развод. Все, мам, прекрати, устала отмахнулась Майя. О чем тут спорить? Он во всем прав. Поеду в Питер к назначенному судом сроку, подпишу все бумаги. Раз Лёня так решил, пусть будет так. Майка, да ты что? Да ты поговори с ним сначала. Может, он одумается. Он же любит тебя. Да, мам, наверное. А только ему от этого не легче. Наоборот, тяжелее даже. И вообще, давай закроем тему. Не хочу больше об этом говорить. Тяжело мне. Но, Майка... Все, мама, хватит. Выхватив у Алевтины из рук бумаги, Майя резко поднялась со стула, ушла к себе, снова улеглась на кровать лицом к стене. «Вот и все. Кончилась одна жизнь. Надо новую начинать. Собираться с силами. Леню, понятно, жалко, но что теперь сделаешь? Ничего. Он один не останется. Уедет в свою Германию, найдет там себе добропорядочную и честную фрау. Фу, как противно об этом думать. Не о том, что он фрау себе найдет, а о том, что она вот так о нем, как о совсем постороннем. И на работу надо поскорее устраиваться». Надеяться ей теперь не на кого. У мамы пенсия мизерная совсем. Бракоразводный процесс на июнь назначен, а у нее даже денег на билет до Питера нет. И Темку в здешнюю школу надо срочно устраивать. Сколько можно уже. Как раз завтра каникулы весенние заканчиваются. Вот завтра она в школу и пойдет. С работой все решилось очень просто. В родной школе ее узнали, и Темку без документов пока приняли, и для нее место нашлось. Как раз молоденькая учительница русского языка и литературы в декретный отпуск ушла. Опыта учительского ума ей не было никакого, но она очень старалась. Время приближалось трудное, предэкзаменационное, и потому приходилось пропадать в школе днями и вечерами. И это хорошо даже было в ее положении. Как говорится, больше работаешь, меньше о себе думаешь. Да о себе думать ей в родных стенах мало приходилось. Однажды вечером встретила ее мать в дверях и сразу бросилась в глаза. Что-то не так с ней. Странное у матери было лицо. Вроде и не заплаканное, а... То самое лицо было из той из прошлой их жизни, озабоченное и несчастное. И в глазах тоска неизбывная и перепуганная. Майя даже вздрогнула, почуяв неладное. Такое же вот лицо у матери было тогда, давно, когда мечтала она о морозном окошечке мам случилось что-нибудь да спросила она осторожно с ребятами что-нибудь с юлькой с сашкой отёмка дома господи до да чего ты переполошилась так майка ничего у нас не случилось просто ванька днем приходил расстроил меня паразит а что такое мам что что опять приходил денег просить говорила я ему не лезьте вы в эту фу как ее зараза все время забываю в ипотеку убитым голосом подсказала Майя, вздохнув. «Во-во! В ее самую! Где ж это видано? Каждый месяц такие деньжищи отдавать! А с другой стороны, они же молодые, им же жить хочется! Я им раньше-то все время подсовывала, каждый месяц почти. Как приходили от вас слене деньги, так и подсовывала. А теперь что? Теперь отказать пришлось. Наташка рассердится, наверное. Ты знаешь, она же ребенка ждет!» И как они потом будут с одной зарплаты за эту ипотеку платить, ума не приложу. Ох, горе мое тяжкое. Ну да, уныло подтвердила Майя. Да, конечно. Ванька-то мне главное говорит, у Майи попроси. А что я ему могла сказать? Не будет, говорю, денег и не надейся. Ишь, попроси главное. Пусть уж теперь сами выкручиваются, как хотят. Все платят, и они будут платить. А ты чего так расстроилась? Прямо с лица спала. «Ничего, Майка, не переживай, выкрутиться небось!» Махнув рукой, Алевтина развернулась, прошаркала на кухню, унося с собой из прихожей аппетитный запах борща. Уже оттуда крикнула, стараясь придать голосу побольше бодрости. «Иди ужинать, Майка! Чай целый день в школе не евши!» «Иду, мам!» Грустно проговорила Майя и сама испугалась, прорезавшейся в своем голосе грусти виноватости – Будто и впрямь мать только что обвинила ее в чем, но ведь ни в чем же не обвинила, в чем она может ее обвинить, что не смогла помочь сыну с деньгами. Ну да, это понятно, это ей тяжело, наверное. Да только она-то тут при чем? Совсем даже ни при чем. Хотя Ваньку жалко, и жену его, беременную Наташу, тоже жалко. Мам, а ты в аптеку сходила? — проговорила она озабоченно, садясь за стол и внимательно глядя в материнское одутловатое лицо. — Ты же говорила, у тебя таблетки закончились. Что-то не нравишься ты мне сегодня? — Нет, не сходила. — Да что аптека? Потом, Майка, потом. — Что значит «потом»? Я же знаю, тебе обязательно эти таблетки пить надо. Каждый день. Так врач говорил. — Так они ж дорогие, Майка! — подняла на дочь тоскливые глаза Левтина и тут же резанула Майю по сердцу. «Опять? Опять у нее глаза те... те самые...» «Мама!» — протянула она сердито, размешивая сметану в густом борще. «Ну что значит, дорогие? Что ж теперь, не жить, что ли? Странная ты какая. Сейчас вот поем и сама в аптеку пойду. Ты какие пьешь? Эти? Эти?» — потянула она с подоконника несколько распотрошенных пустых блистеров. «А может, и эти тоже купить?» В аптеку она в тот вечер действительно сходила. И неприятно поразилась той сумме, которую пришлось выложить за эти лекарства. Нет, ей денег не жалко было. И еще чего. Просто... просто не болела она никогда. Просто словосочетание «дорогие лекарства» не помещалось в сознании как единая субстанция. Как-то не привязывалось одно понятие к другому, хоть убей. Неприятное какое открытие, черт возьми. Что ж, теперь хоть знать будет. И вообще... Надо с деньгами прижаться как-то, перейти на режим жесткой экономии. И Тёмку надо к новой жизни приучать. Ей-то что, она умеет, надо вспомнить только. А вот Тёмке придётся объяснять, что морковка, она ничем не хуже свежевыжатого апельсинового сока. В выходные приехала домой Юлька. Ворвалась, обхватила за шею, закружила по прихожей, радостно повизгивая. «Ой, Маечка, как я рада, что тебя застала!» «А я раньше никак не могла приехать. У меня зимние сессии хвосты остались. Надо было сдавать. Знаешь, как у нас с этим строго? Институт-то престижный. Ни кое-кого будущих управленцев готовят. Представляешь, превращусь потом в важную чиновницу. Смешно, правда?» «Да, смешно», — осторожно улыбнулась Майя. «В наше время даже институтов таких не было». «Ну да. А к нам, знаешь, какой конкурс большой? Все так и рвутся, хоть и дорого платить надо». «Так ты за деньгами, поди, приехала!» — выглянула в прихожую Левтина. «Вроде недавно платили!» «Ой, мам, да когда недавно-то? Перед Новым годом еще!» Продолжила между тем подпрыгивать в сестринских объятиях Юлька. «Ой, Маечка, сестренка ты моя дорогая, какая же ты красавица у нас!» «Ну, нашла красавицу. Это ты у нас красавица!» Осторожно отстранила ее от себя Майя. «Раздевайся, пойдем ужинать, расскажешь про себя все!» «Ой, да чего там ей рассказывать?» махнула в их сторону рукой Алевтина. «У нее всегда одни рассказы. Денег, да, и называются. То на учебу, то на наряды». «Ну, мам, ну чего ты?» обиженно повернулась к ней Юлька. «Ты ж сама хотела, чтобы я в этот институт учиться поехала. Там и платить-то всего два года осталось». «Ну да, ну да, два года», грустно и виновато проговорила Алевтина, осторожно покосившись на Майю. «Да если бы раньше знать, что он такой дорогой, этот твой институт, я бы хоть на черный день чего подкопила». «А что случилось, мам?» «Я не понимаю». «Маечка, в чем дело?» переводила красиво подкрашенные глаза Юлька с матери на сестру и обратно. «У нас что-то случилось, да?» «Маечка, а почему ты здесь вообще? А Леня с тобой приехал?» «Нет, Юлечка», — ответила Майя. «Мы с Леней разводимся». «Придется тебе самой теперь как-то за учебу свою платить». «Что?» Вся милота сошла с Юлиного лица. «Ты с ума сошла, что ли?» «Как? Как я буду платить?» «Ну, переведешься на вечернее отделение, работать пойдешь». «Да нет у нас ни вечернего, ни заочного. Это вообще специализированный институт, понимаешь? Туда одну элиту берут, и то за большие деньги. Мне что теперь, три года вообще из жизни выбросить, да?» Хорошенькая Юлькина личика сморщилась капризно и горестно. Глаза тут же пошли поволокой, приготовившись пустить первую слезу. Однако Левтина успела-таки опередить свою младшую дочь. Проговорила сердито. «Чего реветь-то наладилась, дуреха? Правильно тебе Майка сказала. Работать пойдешь. Чей не всем студентам родители могут такие деньжищи давать. Многие вечерами подрабатывают». «Да куда, куда я пойду работать, мам? Полы, что ли, мыть?» Горестно развела руками Юлька. Приспечет и пойдешь», продолжала грустно сердиться на дочь Алевтина. «Чай не в барских хоромах выросла. Майка, вон, когда в школе училась, тоже приходила ко мне полы мыть. Ой, да когда это было, мам? Сейчас так не принято, тем более в нашем институте. Ой, да если увидит, кто...» Коротко всхлипнув, она вдруг замолчала, словно передумала плакать. Словно горе ее было таким огромным, что и простых слез не стоило сидела, вытаращив глаза на мать и сестру, потом сморгнула одинокую слезу, и она потекла медленно по напудренной смуглой щечке, остановившись в уголке пухлого рта. Потом провела указательным пальцем под носом туда-сюда, совсем по-детски. Видимо, этот сопливый детский жест Майю и доканал. И в самом деле, чего теперь с девчонки спрашивать? Сами привели в хорошую жизнь за руку, а теперь иди полы мой». Повернувшись на деревянных ногах, Майя промаршировала к себе в комнату и вскоре вышла оттуда, держа на вытянутой руке кольцо. Камень хищно сверкнул в свете люстры, словно сопротивляясь грядущей своей судьбе. «Вот, Юлечка, это тебе. Возьми, продай. Здесь хороший бриллиант, дорогой. На первое время хватит, а потом что-нибудь сама придумаешь. Возьми». «Ой, Майка, красота какая!» — потянулась Юлькина рука к кольцу. «А тебе что, не жалко?» «Нет, Юля, не жалко. Учись. И в самом деле не выбрасывать же из жизни целых три года». Потом они долго сидели на кухне, шептались по-сестрински. Юлька взахлеб рассказывала ей о своих кавалерах, достойных и недостойных, вовсю похвалялась девчачьей мудростью относительно планов на будущее замужество, чтоб с умом, а не за кого попадя, и при этом успевала вздыхать горестно». «Но почему? Почему никогда все в одном человеке не умещается, Майк? Если пацан умный, то обязательно предки у него беднее некуда. А если из приличной семьи, то в голове у него одна дурь сумасбродная. У меня вот есть один такой. Идешь к нему в дом и не знаешь, что и надеть поприличнее. Я вот когда приеду, сначала с твоим кольцом к нему в гости схожу, потом уж продам. Пусть мамашка его посмотрит, что я тоже не из абы каких». «Господи, Юлька!» Какая ж у тебя в голове дурь сумасбродная? Умный, богатый. Да разве в этом дело? Жить-то придется не с умом да богатством, а с живым человеком. Рядом изо дня в день в одну постель с ним ложиться. Поверь мне, что умом да богатством любовь не заменишь. Да ну тебя! Сама, небось, прожила в этом богатстве столько времени и не ойкнула. Кстати, а чего вы с Леней разводитесь? Он что, другую себе нашел? Проворонила мужика». «Нет, не в этом дело». «А в чем?» «Да так, долго рассказывать. Ты не поймешь». «Чего это я не пойму-то?» — обиделась Юля. «Не хочешь говорить, так и скажи. Майк, а когда у меня деньги от кольца твоего кончатся, что мне потом делать?» «Не знаю я, Юль. Думай сама. А не даст, если я сама у него попрошу?» «Не знаю, Юля. Вряд ли». «Ну, почему вряд ли? Ведь это же он тебя бросил». Значит, его совесть должна мучить. И вообще, тебе же еще имущество какое-то при разводе причитается. Ладно, хватит болтать. Поздно уже, я спать пойду, мне вставать рано. Ты посуду помой, ладно? Да помою, помою. Хватит болтать, главное. Я ей дело говорю, а она хватит болтать. Знаешь, сколько сейчас адвокатов развелось всяких? Они что хочешь сделать, смогут. Вот погоди, у меня где-то газетка есть? Я в подъезде от нечего делать, всякие объявления изучала. Девчонка резво подскочила с места и умчалась в прихожую, а вскоре вернулась с толстой яркой газетой. Плюхнула ее на стол, начала деловито шуршать страницами. А, вот, нашла. Смотри, сколько объявлений. Любое выбирай. Давай позвоним, а? Прямо сейчас. Успокойся, Юль, устало махнул рукой Майя, вставая из-за стола. «Лучше и впрямь посуду помой, а я спать пошла, и ты ложись, утро вечером мудренее». «Ну и зря», — недовольно протянула Юлька ей в спину. «Благородство нынче не в цене, Майка». «Юль, а тебе не стыдно?» — обернулась к ней уже в дверях Майя. «И стыд тоже не в цене. Кто сильно стыдится, тот нынче полы моет», — сердито пробурчала Юлька себе под нос. «Да и не стыд это вовсе, а обыкновенная объективная справедливость». Сейчас все так живут, между прочим». Быстро раздевшись, Майя нырнула под одеяло, укрылась с головой. Вот же у нее взялась в последнее время эта привычка – с головой укрываться. Будто под одеялом можно спрятаться от наступающих проблем новой жизни, от угрызений совести. Хотя, если разобраться, какая она такая сильно проблемная, эта новая жизнь, ну, не будет у них прежнего достатка. Ну и что? Голова на месте, руки на месте – Чего уж тут совести угрызаться. А с другой стороны, не так уж и не права эта девчонка, рассуждая об объективной справедливости. Главное, слово какое хорошее нашла — справедливость. Ведь если рассуждать относительно потребностей семьи, оно так и есть, наверное. Сама она их привела в хорошую жизнь, сама надежду дала, а теперь, выходит, отнимает. И у Юльки, и у Ваньки она эту надежду отнимает. Приручила, прикормила. А раз так, значит, и отвечать надо за все. И за мамину старость с дорогими таблетками, и за беременную Ванькину Наташу, и за Юлькиных приличных пацанов, и за Тёмкина, в конце концов, будущее. От тяжких мыслей стало совсем трудно дышать, и она выпростала голову из-под одеяла, уставилась в темный ночной потолок. Ну да, она одна, а их много. Таких любимых, таких родных. А для Лёни она все равно уже дрянь. Она и согласна. Действительно дрянь. Так какая теперь разница? Единожды дрянь, дважды дрянь. Разницы-то никакой. Фу, как противно об этом думать. Тошно, гадко, аж в горле сохнет. И в груди будто комок образовался. Жесткий, горяче-слезный. Надо встать, холодной воды напиться. Все равно с нас такими мыслями не будет. На кухне бросилась в глаза оставленная Юлькой на столе газета — на нужной странице открытая, с объявлениями. Что ж, почитаем. Глазами той самой, которая дрянь, и почитаем. Мы, дряни, все такие. Может, таким образом и бессонницу окаянную убьем. Хотя чего уж там долго вычитывать. Вот по этому объявлению, первому на глаза попавшемуся, и позвоним завтра, опытный адвокат решит ваши семейные проблемы. Опытным адвокатом оказалась совсем молодая женщина – Майя посмотрела на нее удивленно. Какой такой опыт может быть в столь юном возрасте? Да еще и такая красавица. Сидит в кресле вольготно, положив одну длиннющую ногу на другую. Улыбается яркими губами так, будто пробы в кино проходит. То есть так старательно, искренне, как может сыграть эту искренность только очень талантливая актриса. Майю так и потянуло улыбнуться ей в ответ, будто дернул ее кто за уголки губ. Показалось, что и обидеть можно человека, в ответ не улыбнувшись. «Здравствуйте. Меня зовут Мстислава Найденова. А вас как?» «Очень приятно. А я Майя Гофман. «Очень хорошо, Майя. Какое у вас имя хорошее? Необычное?» «Да и у вас тоже. А меня, кстати, можете называть просто Славой. И можно на «ты». «Ну что ж, тогда и ко мне на «ты». Ну, вот и замечательно. Вот и познакомились». Молодая адвокатка Мстислава так обрадовалась этому обстоятельству, что даже решила переложить одну ногу на другую. Потом распрямилась корпусом, откинув назад блестящие гладкие волосы, сверкнула в Майю лукавым фиалковым глазом. Очень были красивые у нее глаза. Яркие, резкие, умные, оценивающие собеседника. Но не обидно оценивающие, а вскользь, словно приглашающие в дружбу. «Ну что ж, Майя...» Изложи мне суть твоего дела, желательно в мельчайших подробностях. Слушаю тебя внимательно. Вздохнув, Майя принялась рассказывать, как и просила Мстислава, в подробностях. И про замужество свое горестно-скоропалительное, и про Димку, и про то, как сама из того замужества сбежать хотела, и про Германию, и про свой последний приезд в родной город, и про генетическую экспертизу, и про грядущие материальные трудности для своего большого семейства, Наверное, про семейство все-таки не надо было, вон как это Мстислава снисходительно и понимающе обидно усмехнулась. Наверное, зря я все-таки к тебе пришла, Мстислава, закончила Майя свой рассказ грустно. Раз генетическая экспертиза показала, что ребенок не от мужа. Нет, не зря, совсем не зря, ласково улыбнулась ей адвокатесса. Стояла, однако, как Майя успела заметить за этой хищной ласковостью и некая уже твердая уверенность профессионала, похожая на снисходительность сильного к слабому. «В твоем случае, дорогая Майя, никакая экспертиза уже значения не имеет, а имеет место быть, его величество, формальное обстоятельство. Вещь для адвоката вообще бесценная. Если хочешь, я объясню». «Ну что ж, объясни. Интересно даже». «Конечно, интересно». «Вот смотри». Снова выпустив из глаз хитрые фиалковые брызги, Мастислава подвинула свой стул ближе к столу, уперлась в столешницу локтями и, наклонившись к Майе, принялась торопливо и с энтузиазмом рассказывать. «Конечно, тебе кажется, что если есть экспертиза и твой муж не отец ребенка, то и на алименты рассчитывать нечего. Хотя я бы и экспертизу эту оспорила. Там вроде как надо присутствие ребенка и обоих партнеров. Ну да ладно». Допустим, что суд экспертизу как доказательство примет и установит, что он действительно не отец. Нам это все равно не важно. Фишка не в этом. А фишка в том, что с другой стороны суд обязан будет признать, что данное дело должно быть рассмотрено в соответствии со старым кодексом о браке и семье. Ты очень даже удачно успела родить своего сына, Майя. Аккурат за пять месяцев до принятия нового кодекса. «Не понимаю, какая разница?» Пожала плечами Майя. «Зато я понимаю. Старый-то кодекс устанавливал всего один год сроку для оспаривания отцовства, а твой муж его целых десять лет не оспаривал. Усекла? Что у нас теперь получается?» «Да, но...» «Да никаких «но», Майя! Новый кодекс, конечно, поумнее написан и не содержит вообще никаких сроков давности для этого оспаривания, но для тебя-то этот новый кодекс не имеет ровно никакого значения. Говорю же, успела ты вовремя себе сына родить». Твое дело должно быть рассмотрено в соответствии со старым кодексом. А это значит, хоть 10 экспертиз в суд приволоки, оплатить алименты все равно будешь. Вот так вот. Хоть ты трижды не отец. Это вот и есть то самое формальное обстоятельство, о котором я тебе говорила. Просто бесценное обстоятельство. Толстая непробиваемая стена нашего законодательства. Знаешь, сколько дурных процессов на нем было выиграно? Несть числа... «Ни один суд против него не пикнул, так что раскрутим твоего бывшего на алименты в два счета. Ну, может, в три, если он дрипыхнется, да обжаловать побежит». «Господи, Мстислава!» — ахнула Майя. «Неужели это и впрямь вот так просто? Не может быть». «А вот и может. Это юриспруденция, дорогая моя, сухая наука, основанная на букве закона. Вроде всем кругом понятно, что да как, а буковка закона плевать хотела на это ваше понятие». «Нам главное дело — эту буковку отыскать вовремя да на свет вытащить. Так что будем взыскивать алименты с твоего бывшего. Из твоего рассказа я поняла, что там очень даже будет чего взыскивать. Я молодой адвокат, конечно, но у меня кое-какой опыт в таких делах уже есть. И недорого возьму из соображений личной симпатии. Да и дело интересное, в принципе». «Ну да, интересное, наверное», — повертела головой Майя, оторопев от ее напора. «Только знаешь, как бы тебе это объяснить? В общем, я еще не до конца решила. Я еще подумаю немного, можно?» «Хм, а чего тут решать?» Удивленно пожала плечами Мстислава. «Тут не думать, тут действовать надо. А в чем? В чем причина твоей этой задумчивости? Объясни». «Ну, она сути дела, в общем, не касается. Понимаешь, я и без того все эти годы, живя с мужем, себя дрянью последней чувствовала, а сейчас еще и так вот сделаю». Нехорошо, совестно как-то. «Да ради бога! Думай, конечно, что ж...» Сердито проговорила Мстислава. «Ради бога! Мне-то что? Только учти, Майя, быть дрянью обеспеченной — это одно дело, а вот дрянью нищей — совсем другое. Или ты думаешь, что в честной бедности жизнь свою хорошо проживешь? В гладе, в хладе, в вечной работе? Да ничего подобного. Такой номер в наше нелегкое время уже не проходит, к сожалению». Новое время другого от женщины требует. Как хочешь, извернись, любую шкуру на себя натяни, морду в смятку разбей, а материальную сторону себе обеспечь. Чтобы жить нормально, надо быть сукой, если хочешь. А другого не дано. Уж извини, говорю как есть. Что ж, спасибо за откровенность, — грустно улыбнулась Майя. А только не хочется быть совсем уж сукой, как ты говоришь. Так ты все равно рано или поздно ею устанешь От бедности... От безысходности, от злости. Злость и бедность, они всегда рядом идут, рука об руку. Так что не торопись в свои праведные сомнения, Майя. Хотя, если хочешь, и впрямь подумай. Да, я подумаю, пожалуй. Сколько я должна за консультацию? Да ничего не должна. Приходи, буду ждать. Только позвони прежде, я договор подготовлю. И исковое заявление, которое по почте пришло, не забудь взять». Да, — Да-да, конечно, — пятясь к двери и вежливо улыбаясь, проговорила Майя. — До свидания, Мстислава. — Всего доброго. Майя не помнила, как приплелась домой после своего похода. Ничего никому не сказав, прошла сразу к себе, легла, натянув на голову плед. Хорошо под ним. Темно, ничего не видно, не слышно. Только сердце стучит, как у загнанной в клетку птицы, или как у страуса, засунувшего от страха голову в теплый песок хотя от звуков все равно никуда не денешься. Вот скрипнули тихо и жалобно половиться под отечными материнскими ногами. Вот весело и громко заговорили пришедшие домой Темка с Сашкой и тут же умолкли, остановленные болезненным маминым то ли всхлипом, то ли вздохом. И ночью было слышно, как она ворочалась на своей постели, тяжело постановая, как плакала, пришептывая что-то свое, горестное и тихое. А потом было обычное и утро — Запах свежесваренного кофе, шкварчание яичницы на сковороде, умытые лица тёмкие и Сашки, мамина спина возле плиты. Обернулась навстречу. «На, смотри! Никуда ты от этого материнского тоскливого лица и не спрячешься. И от мутных болезненно припухших глаз с красными прожилками тоже не спрячешься. Сбежать можешь, от завтрака отказавшись, это да. Только куда сбежишь-то? Вечером все равно домой придёшь». В те же больные материнские глаза глянешь. А вечер, он тут как тут. Наплывает звенящими апрельскими сумерками. Домой гонит. Можно опять же под пледом спрятаться. Можно и у окна постоять. Посмотреть, как стучит апрельский дождь в стекло первыми робкими каплями. И они разлетаются наискосок брызгами, образуя строгие параллельные прямые, слегка подсвеченные горящие у входа в подъезд хилой лампочкой. Плюх, и еще одна капля разбилась. Плюх. «Еще одна». Так вот, и ее жизнь разбилась. Не осталось ничего целого. Только мелкие-мелкие капельки. О своей жизни уже нет. Одна дрянь осталась. Чего ее жалеть-то теперь? Мстислава ее звонку ничуть и не удивилась. Наоборот, начала разговор так, будто давно они обо всем договорились. Будто дело оставалось за небольшим, лишь детали дополнительные обсудить. «Так-так», задумчиво ворковала молодой адвокат в трубку. Было слышно, как шуршат переворачиваемые ею листочки еженедельника, как отхлебнула она что-то неторопливо. Видимо, за чаепитием ее застал Маин звонок. «Значит так, Майя. Жду тебя завтра вечером у себя в офисе. В шесть часов. Захвати свой паспорт, исковое заявление и повестку в суд. Если будешь опаздывать, предупреди. Все, до завтра». «До завтра», — проговорила убита Майя, захлебнувшуюся гудками трубку и повторила уже сама для себя шепотом, грустно усмехнувшись. «Значит, завтра. 6 часов. Офис. Паспорт. Исковое заявление. Повестка. Дрянь». Офисом в Мстиславе служила маленькая комнатуха 3 на 3 метра, в которой помещались лишь стол с компьютером, небольшой сейф и мягкое кресло для посетителей. Оказавшись в этом кресле, бедный посетитель начинал себя чувствовать, судя по всему, весьма и весьма некомфортно, то есть взглядывать на сидящую за столом Мстиславу снизу вверх, то есть поневоле это у него получалось жалко и просительно. Даже Майе при ее высоком росте пришлось задирать голову вверх. В первый раз она такой пикантной подробности с перепугу и не заметила, впрочем. Да и ладно, пусть будет так. Какая уж теперь для нее разница? «Ну что, Майя?» «Надумала все-таки», — улыбнулась ей Мстислава со своей высоты, коротко полоснув по лицу ярким фиалковым взглядом. «Ну вот и хорошо. И правильно. Я тебе сейчас еще и свои вопросы буду задавать, а ты отвечай, как на исповеди. Хорошо?» «Хорошо. Надеюсь, ты не будешь меня спрашивать, кто есть настоящий отец моего ребенка?» «Нет, не буду. Эта сторона нашего с тобой дела мне вовсе не интересна, потому что она есть сугубо твоя личная». Духовная да переживательная. Меня больше материальная сторона беспокоит. Что ж, понятно. Так, теперь скажи мне, Майя, какое у вас имущество совместное нажито? Недвижимости много? Нет, только одна квартира. И все? И все. И больше нет ничего? Ни домов, ни других квартир нет? Нет. Ну что ж, а я думала, что муж у тебя очень обеспеченный человек. Ну да, обеспеченный. Теперь, когда он от дяди наследство получил, то очень, конечно, обеспеченный. Он на дядю работал, значит? А доход у него высокий был? В смысле, зарплата какая была? Зарплата была, наверное, очень хорошая. Я не знаю. Нам на все хватало. Ну ладно, это я сама узнаю. Немного нахмурив идеальный высокий лоб, Мстислава сделала короткую пометку в блокноте – Потом замолчала многозначительно, постукивая концом авторучки по длинному розовому ногтю. Потом продолжила задумчиво. «А скажи, Майя, квартира у вас на кого оформлена?» «В равных долях, на меня и на Леню. Я не хотела, чтобы на меня, но он сам на этом настоял. Ну что ж, уже хорошо. Это очень даже хорошо». Она еще немного подумала, еще постучала по ногтю ручкой, потом, будто встрепенувшись, распрямила спину и взглянула на Майю с прежней улыбкой. «Значит так, Майя, стратегия у нас будет такая. Взыскиваем через суд алименты, но на немедленные их выплаты особо не настаиваем. Пока идут касации, пересмотры, времени много пройдет. Потом они копятся себе помаленьку. А как сумма большая образуется, в счет их выплаты наложим арест на долю мужа в квартире», и переоформим ее на тебя. Алименты большие, так что, я думаю, года за три, за четыре, сумма необходимая скопится». «Как за три? Это что, суды будут так долго наше дело разбирать?» «Ну да». «А ты как хотела?» «Бывает и дольше». «Да пусть, пусть долго. Нам же это на руку. Тебе обязательно надо всю квартиру в собственность получить. А если она по долям будет, ты никогда свою долю не продашь. Это сложно». Тем более, как я понимаю, второй собственник будет за границей проживать. Так что придется тебе эти 3-4 года на одну зарплату пожить. В свое же благо. Зато потом сможешь ее продать очень выгодно. Знаешь, как сейчас цены на недвижимость выросли? Не знаю, Мстислава. В общем, делай как хочешь, как считаешь нужным. Я тебе полностью доверяю. Стало быть, и на суд со мной в Питер не поедешь? Нет, не поеду. Что ж, и правильно, и не надо. «Все испортишь только с твоими-то сомнениями. Тем более твой муж, я думаю, тоже на суд не придет. Адвоката своего отправят. Кстати, он еще здесь или уже уехал в свою Германию?» «Не знаю. Может быть, и уехал. Но это не важно. Теперь о расходах. Я так понимаю, денег у тебя на оплату моей поездки нет?» «Нет. Но я могу тебе дать доверенность, ты снимешь с моего счета. Там что-то оставалось, по-моему?» «Нет, не надо». Тебе остатки со счета и самой пригодятся, я думаю. Деньги я найду, но договор мы подпишем на моих условиях. Потом продашь квартиру, рассчитаешься за все и сразу. Хорошо? Да, хорошо. Ну, вот и все пока. Сейчас я договор сделаю, подпишешь и можешь быть свободно. Какое хорошее слово. свободно. Просто замечательное слово. И звучит, если вслушаться летящей неземной музыкой. Свободна. Жаль, что к ней, к Майе, оно не имеет никакого отношения. Просто абсолютно никакого. Никогда она не была свободна ни в поступках своих, ни в решениях. И, судя по всему, не будет. По крайней мере, в ближайшие четыре года уж точно не будет. Да и потом. Хотя, может, и есть в этом какой-то смысл, раз так сложилось. Ведь ничего не бывает просто так, чтоб без смысла. После первого обыкновенного районного суда Мстислава приехала победительницей. Позвонила ей поздним уже вечером, протараторила возбужденно в трубку. «Представляешь, адвокат твоего мужа в суде заявил, что его клиент согласен добровольно помогать семье своей бывшей жены. Но чтобы иститься, то есть ты, конечно, отказалась от взыскания алиментов. Будто бы его клиент очень уж огорчен обстоятельствам самого факта принуждения. «Смотри-ка, нежный он у тебя какой! Надо же, огорчен он, видите ли!» «И что? И ты согласилась?» «На что?» «Ну, чтоб добровольно!» «Ага, сейчас! Разбежалась! Я что, на идиотку похоже, чтоб козлам всяким верить?» «Он не козел, Мстислава! Он бы и правда помогал!» «Да ладно! Был бы не козел, не спорил бы! Какая ему разница, добровольно, недобровольно?» «Есть разница! Это просто Леню знать надо!» «У него вообще принципы такие!» «Да знаем мы эти принципы, господи! Сегодня наобещать, а завтра фиг вам!» «Нет, Лёня не такой!» «Слушай, чего ты заладила, такой, не такой? Мы же договорились, что я буду действовать по своему усмотрению!» В голосе Мстиславы послышалось раздражение. «Договорились или нет?» «Да, договорились. Извини». «Вот так вот, и не перебивай меня!» Уже более миролюбиво произнесла она в трубку. И тут же добавила. «Кстати, о помощи. Он ведь и впрямь через адвоката тебе деньги передал. Довольно порядочную сумму, между прочим». «Ну, вот видишь». «Что, вот видишь? Это еще ничего не значит. Мы потом их лучше из общей задолженности по алиментам вычтем. Проявим женское благородство». Коротко хохотнула Мстислава. «И не более того. И вообще, кончай занудствовать. Тебе квартира не нужна, что ли?» «Не злись, Мстислава». Да я не злюсь. Просто я терпеть не могу работать с такими, как ты, тетками. Которые от сопливой своей добродетели только и делают, что в рефлексии впадают. И никому от них толку нету. Если хочешь, то от этой надуманной совестливости настоящее зло идет, стопроцентное. Потому что она беззубая, это твоя добродетель. Вот скажи, ты из жалости до доброты столько лет молчала и от мужа правду скрывала? Да, наверное. А нафига? Видишь, что из этого получилось? Хрень получилась. Сплошные обиды и душевные раны. Так что уж лучше быть сукой и сволочью. По крайней мере, всем понятно, чего от тебя ожидать можно. остыдливое стыдливое твое умолчание из тебя еще большую сволочь делает. Да вдобавок и сама ты покою не знаешь. Избиваешь себя розгами. Ведь избиваешь, признайся. И получаешься при этом все равно сволочью. Но только белой и пушистой. Согласись, глупо же. Уж если делаешь зло то не лучше ли смело заявить «Да, вот такая я сволочь?» «По крайней мере, так честнее будет». «Да, Мстислава, я сволочь». «Ну ты что, обиделась, что ли?» «Нет, не обиделась. Просто... просто мне внутри стыдно, понимаешь? Никак от этого чувства отделаться не могу. Да и не отделаюсь уже никогда, наверное. Хотя это мои проблемы. Прости». «Вот в этом ты вся и есть. Обижают, не обижаешься». Выгоняют, уходишь, отбирают, отдаешь. Одно слово беззубая страдалица голубой воришка, и сама не знаешь, чего хочешь. Ладно, Мстислава, не злись. Я все поняла. Спасибо, попыталась вернуть разговор Майя. За деньгами, когда придешь? Завтра. Но я тебя убедила или нет? Да не надо меня ни в чем убеждать. Видимо, у меня природа такая, беззубострадальческая. Но пусть моя природа тебя не беспокоит, Мстислава. Делаешь свое дело и делай». Так они и спорили еще целых четыре года, повторяя этот разговор в различных вариациях. И сами не заметили, как стали не то чтобы подругами, а скорее странно душевными приятельницами. За эти четыре года один суд плавно перетекал в другой, из первой инстанции в кассацию, потом этот казусный спор о взыскании элементов и до Верховного суда добрался. И, как и предсказывала Мстислава, ни один суд дальше его величества формального обстоятельства так и не продвинулся. В общем, все шло так, как и было задумано молодым адвокатом Найденовой. И даже судебное решение о наложении ареста на долю Лени в квартире в счет невыплаченных алиментов ею было уже получено. Надо было ехать в Питер, оформлять документы. И вдруг, откуда ни возьмись, этот европейский суд, Леонид Гофман, против России. «Эй, Майка, ты чего, спишь, что ли?» — вздрогнула от прозвучавшего над головой Дининого голоса Майя. И даже дернулась слегка, чуть не снеся на пол примостившуюся на подлокотнике кресла чашку с давно остывшим кофе. «Нет, я не сплю. А ты что, уже все? Подстриглась?» «Ну да! Посмотри, красота какая! Сразу видно, что дорого!» Дина тряхнула головой, отчего острые вытянутые прятки колыхнулись капризно, и тут же вернулись каждая на свое прежнее место — то самое, отведенное им парикмахершей. «Здорово, правда? Я эту стрижку сама из журнала выбрала. По-моему, мне идет. Спасибо за подарок, Майка. Иди, плати. Денег-то у тебя хватит?» «Надеюсь», — неопределенно пожала плечами Майя. Денег хватило в обрез. Совсем не рассчитывала она на такую сумму, если честно, когда хотела одарить Динку ко дню рождения. А если уж совсем честной быть, то денег этих жалко было до слез. Права, наверное, была Мстислава, когда рассуждала о вредности белопушистой доброты. «Ну что, еще посидим где-нибудь или просто прогуляемся?» — весело спросила Дина, когда они вышли из парикмахерской. Голову она держала гордо и прямо и даже поглядывала на проходящих мимо недорого подстриженных женщин с некоторой спесью, потряхивая новой челкой. «Нет, Дин, я не могу. Мне еще к Славке зайти надо. Я обещала». «Это к адвокатке твоей, что ли?» — А зачем? — Да так, она вчера звонила, там очередная бумага пришла. — Ну так пусть сама разбирается, ты ей за это деньги платишь, между прочим. — Я пойду, Дина. Неудобно, обещала же. — Ну иди, что ж. Завтра придешь к нам? — Посидим, рождение мое отметим. Только я угощения не обещаю, у нас, как всегда, денег нет. — Придешь? Приду, Дина. — Все, пока. — Пока. Мастислава встретила ее в дверях, что-то жуя на ходу. Она всегда перекусывала вот так, на ходу. от того наверное, и худая такая была. Вся в движении. Короткий халатик-кимоно открывал на обозрение длиннющие, голенастые, как у подростка, ноги. На голове красовался огромный махровый тюрбан. Тонкие кружочки огурца закрывали лоб и щеки. И даже на шее непонятно, каким образом прилепилась и держалась парочка таких кружочков. «Ты проходи в комнату, я сейчас!» Унеслась она быстрым ветром в ванную. «Если хочешь кофе, вари сама». «Нет, я не хочу. Спасибо». «Тогда иди в комнату, там на столике бумаги лежат. Садись и читай. Я быстро. Только волосы высушу». «Ага, иду». «У меня там не прибрано, не обращай внимания на беспорядок». В квартире Мстиславы прибранного порядка сроду не бывало. Могла и не предупреждать. Впрочем, от этого квартира совсем не выглядела запущенной. И, судя по всему, порядок здесь очень соблюдался, но скорее внутренний, чем внешний. Того сорта порядок, когда, как учила Маю в детстве мама, в углах чисто, а на параде в кучу свалено. То есть первый взгляд видел беспорядок, конечно, а вот копни этим взглядом поглубже и обнаружится во всех шкафах по тайных хозяйских местечках да на полочках как раз порядок необыкновеннейший. А снаружи, что ж, пусть. Подумаешь, постель не убрана, одежда на спинке кресла устроилась цветными слоями, на полу перед телевизором подушка и чашка с недопитым кофе, и пепельница с окурком. А по единственному креслу еще и клубочки из трусиков, лифчика и колготок уютно расположились. Постояв секунду над изысканно интимным мстиславиным хозяйством и так и не решившись его убрать, Майя взяла лежащие на столе листочки. Устроилась по-турецки на светлом ковре. Задумалась. Может, вообще их не читать? Может, лучше уйти, спрятаться, зарыться головой в песок? А что? У нее это неплохо уже получается. Но собачилась за четыре года. Человек ко всему, наверное, привыкает. И быть дрянью тоже привыкает. Еще немного, и можно уже претендовать на звание «суки сознательной», как учит ее молодая циничная адвокат Мстислава Найденова. От звука взвывшего в ванной фена она вздрогнула, будто поймали ее на чем постыдном. И начала читать. Тонкие листки дрожали в пальцах. Смысл текста скользил мимо сознания, задерживаясь в нем короткими фразами. Короткими, но хлесткими и больными, как удары ивовых розок. Хотя откуда она знает, какие они — удары ивовых розок? Наверное, такие и есть. Нервно-жгучие, стыдные. Дело инициировано жалобой Гофмана Леонида Михайловича, приобретшего гражданства Федеративной Республики Германии. Жалоба подана в Европейскую комиссию по правам человека против Российской Федерации в соответствии с положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, впоследствии передана в Европейский суд и принята к разбирательству. Так, принята к разбирательству, значит. Леня против Российской Федерации а не против нее, Майи Гофман своей бывшей жены. Хотя это не утешает совсем. Так, что там дальше? Это пропустим, это юридические всякие формальности. А, вот само Ленина заявление. Примененное российское законодательство позволяет оспорить запись об отцовстве в течение одного года с того момента, когда лицу стало известно о такой записи. Искренне считая себя действительным отцом на протяжении десяти лет, я никак не мог подать иск об оспаривании отцовства в установленный годичный срок. В соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права. Далее мелким убористым шрифтом шли разъяснения, объясняющие юридическую суть вмешательства российских властей в осуществление лениного права на уважение частной жизни. Незнакомые термины, длинные ссылки на законы, постановления, потом опять ссылка на конвенцию, и только в конце обыкновенная человеческая фраза о том, как раз как истец, не собираясь и впредь отказывать материальной помощи семье бывшей жены и ее ребенку, просит освободить его от формального и унизительно-принудительного взыскания алиментных обязательств. Иски же бывшей жены об этом принудительном взыскании причинили ему крайнюю боль и страдания. Дочитать до конца весь текст Майя не смогла. Зачем она вообще сюда приперлась, черт ее подери? Чтоб лишний раз себя розгами высечь? Раз не получается из нее, суки, сознательной, так и ходить не надо, и читать этого не надо а надо жить и колыхаться дальше, как та дрянь в прорубе, которая ни к одному краю пристать не может, ни к честно благородному, ни к сучьи сознательному. Ну что, прочитала? Стремительно внеслась в комнату Мстислава и уселась напротив нее, также подогнув под себя ноги по-турецки. Пахло от нее чем-то свежим, травяным, совсем девичьи чистым. Вся она была такая свежая, вкусная, гладкая. Праздничное утро, а не женщина только глаза из образа выпадали. Глаза, умудренные опытом и циничной тетки Пройдохи, Дорези фиалковые, умные, хитрые. Да, прочитала. Медленно, почти по слогам проговорила Майя, отворачиваясь от этих глаз и щурясь болезненно, будто слепили они ее своим светом. И что? Какие выводы сделала? Чего опять поникла вся, как цветок ощипанный? Опять птичку жалко, да? Нет, не птичку. «Мне Леню жалко». «А чего ты его жалеешь? Что уважение к его частной жизни вероломно нарушено? Человеческое достоинство попрано? Так вон, гляди, на каком уровне он это свое дебильное достоинство защищает. Аж на европейском. Куда с добром? Прямо деваться некуда от этого достоинства. Чего его жалеть-то? Он, наверное, и не любил тебя никогда, раз так в уважении к этой своей пресловутой частной жизни уперся». «Не говори так, Славка». «Ты же не знаешь ничего. Он всегда меня любил. И сейчас любит. Может, сейчас даже и больше еще». «Чего?» — с возмущенным удивлением протянула Мстислава, наклонившись к ней гибким корпусом. «Да, любит. Если б не любил, не стал бы по судам бегать. В нем, раненая мною, любовь болью болит, понимаешь? И вовсе он не присутствие человеческого в себе достоинства таким способом доказать хочет». Да и слово «хочет» тут вообще неприемлемо. Он не хочет, его просто несет через лес, как раненого зверя. А зачем? Зачем несет-то? Раз любит, как ты говоришь, то и принял бы все как есть, не разводился бы. Нет, он так не может, он не такой. Опять ты! Хватит уже всех козлов подряд идеализировать. Ты бы лучше судом этим европейским озаботилась. Черт его знает, как оно все дальше может повернуться. Хотя... «Я думаю, ничего у него не выйдет. У каждой страны свое национальное законодательство, и никакой другой суд права не имеет. Вот козел, а! Ну что его угораздило связаться с этим европейским судом? Так же хорошо все шло, а теперь вот думай да бойся!» «Славк, вот я все спросить хочу. Откуда в тебе это?» «Что это?» «Ну, столько злости к мужикам. Откуда? Мне кажется, ты всех подряд ненавидишь». «Не знаю, Майя». «Сама не знаю. Наверное, это у меня врожденная обида такая. Я ведь, знаешь, ребенок Олимпиады». «Не поняла. Какой Олимпиады? Твою маму так зовут, что ли?» «Да не смеши меня, маму. Я родилась в апреле 81-го, как раз через 9 месяцев после летних Олимпийских игр, что в Москве летом 80 -го года проходили. Моя мама туда на строительство Олимпийского городка была направлена. Тогда оно вот так и было» направляли на это строительство лучших комсомольцев и комсомолок со всей страны, отличниц, спортсменок и просто красивых девушек. И даже во время проведения этой самой Олимпиады разрешили им по домам не разъезжаться, а участвовать в международном празднике жизни. Общежития-то их аккурат в том самом Олимпийском городке и находились. А девчонки все провинциальные, наивные, для неземной импортной любви всем телом и душой открытые. Она вздохнула и грустно опустила глаза – провела медленно рукой по рельефному рисунку ковра. Майя тоже молчала, чувствуя, что задела своим вопросом больную, глазу невидимую сторону чужой души. Однако молчала Мстислава недолго. Выгнула спину, вскинула голову. «Представляешь, где-то живет и поживает мой папа-австрияк и вуз не дует. Спортсмен хренов. И главное, не доберешься до него никак. Уехал и даже открыточки маме не прислал. Нашла бы, убила бы, не задумываясь». «Славка, да ты что? Нельзя же так жить, Славка! А как по-другому? Как можно жить и знать, что отец твой – козел одноразовый? И вообще, не учи меня жить, поняла? У каждого человека внутри свои переживания сидят, индивидуальные, лично принципиальные. То есть, ты теперь мстишь всем подряд мужикам? Так я понимаю. Ага, правильно понимаешь. Мстю, только не всем». А тем только, кто шибко о своем бездетном достоинстве и неприкосновенности частной жизни беспокоится. Даже имя у меня подходящее — Мастислава. Ты не смотри на меня так. Шучу я, господи. Хотя в твоем деле для меня ничего шутейного нет. Тут я до конца буду на своем стоять. Решение по твоему делу, если уж на то пошло, для меня сверхпринципиальное. Я вот думаю, надо в Питер срочно ехать, квартиру твою оформлять да продавать. Хотя... «Не успеть, наверное. До 15 октября всего три недели осталось. Ну да ладно. Не будем никаких европейских судов бояться. Наше дело все равно правое».